Глава 25. Кролик получился на славу, потому что в последний момент я всё-таки вспомнила про сметану и не ушла с рынка, пока её не купила. Сеньора Лоссера нехотя признала, что готовить я умею, пусть это и не соответствует высокому званию сиятельницы. Подозрительность из её глаз не уходила, а только усиливалась. Сеньора, я хочу прогуляться до университета, сладко сказала я. Пока записываться не буду, просто посмотрю, где он находится, как выглядит. Да и город мне пока не знаком. Не составители мне компанию. Траводом вы знаете хорошо? С чего ты взяла? недовольно спросила Анна. Вы столько лет тут живёте? удивилась я. Должны были изучить его от и до. Сиятели не просто так не гуляют, отрезала она. Я позволила себе усомниться, потому что Диего Маркиз де Гренино, который бросил мне розу в полне и себе гулял по улицам, ни на кого не оглядываясь и гулял просто так. Или по делу. "Но мы же с вами теперь не сиятельные", улыбнулась я. "Можем погулять просто так". Сказала это я зря, потому что сеньора оскорблённо покраснела и процидила, что она лично и занятая, на ней магазины и производство. Поэтому гулять по городу просто так у неё нет ни времени, ни желания. Очень жаль, синьор, притворно вздохнула я. Придётся мне идти одной. Но говорила я уже в спину синьоре Уссера, потому что она прошла в лавку. Я поднялась в отведённую мне комнату и написала записку с благодарностями и просьбой, чтобы меня не искали. А то анонимность соблюсти не удастся. Если синьор Аусера сообщит о моём исчезновении в стражу, то и внешность опишут. А если эта информация дойдёт до моей тёти, то она найдёт меня в любой стране по приметам. Вещи я бросала без сожаления, не так их было много, да и не успела я ни к чему привязаться. По всем предметам, к которым я прикасалась, я прошлась заклинаниями, уничтожающими следы ауры. Смазывающее ауру заклинания я отправила и на комнату в целом, когда вышла в коридор. Все. Следы пребывания уничтожила, можно двигаться дальше. Когда я спустилась, обнаружила, что синьора Усера что-то пишет. При моем появлении, списанной наполовину листа, она спрятала под прилавок и смутилась, но я сделала вид, что ничего не заметила и сердечно попрощалась. В конце концов, она была доброй и несчастной личностью. Добрый по складу характера. Она несчастна, потому что слишком близко принимала все условности, что и мешало ей жить. Хочешь узнать, как стать несчастным на пустом месте? Спроси сеньора Лусер. Настоящий слоган получился. До отхода делижанса оставалось совсем мало времени, поэтому я зашла в ближайшую подворотню, нанесла на себя и свою одежду иллюзию и отправилась за покупками. Выглядеть в этот раз я решила не как уволенная прислуга, А как дочь обеспеченных родителей, по необходимости путешествующая без сопровождения. Даже вместо чепца прикупила себе шляпку-капа с широкими полями, хорошо скрывающими лицо и высокой тульей маскирующей волосы, чтобы соседи по путешествию не удивились, что севшая в труадо не темноглазая брюнетка на границе внезапно оказалась голубоглазой блондинкой. Ибо я решила не рисковать и не использовать ничего магического в дороге. Даже защитный кокон с бутылочек с зельем сняла и переложила их в самую середину саквояжа, тщательно укутав одеждой. Теперь они повредятся только при направленном взрыве. Дилижанс оказался не чета тому, на котором я удирала из Труадона к тете, и выглядел представительнее, и сидения внутри были куда удобнее. Правда, и стоила поездка в этом великолепии на порядок дороже поездки во Фрумону. Был вариант существенно дешевле. Но имел два больших минуса. Отправление завтра утром и время в пути в три раза больше. А с этого дилижанса утром я уже буду сходить в фанде, возможно, выспавшийся, потому что пассажиров оказалось мало, и на мягкое сидение можно было прилечь. Внутри было сумрачно, так что я порадовалась, что не поддалась порыву и не купила книгу с лотка у станции дилижансов, хотя продавец очень уговаривал, утверждая, что ехать скучно, А у него самые последние поступления, которые я наверняка не читала. Читать я не читала даже предпоследние, но подозревала, что в этих романах жизнь так же далека от действительности, как и в моём прошлом мире. Возможно, продавая этот синьор газеты, я бы взяла парочку. Но газет у него не было. Впрочем, почти сразу после отъезда выяснилось, что газеты с успехом заменили попутчики. «Какой ужас, сеньора Фидарио!» Бухтела дородная дама, чьё буа, тощенькая и из незнакомого меха, выглядела довольно забавно. Почему-то мне сразу представилось, как дама пытается спуститься по нему из окна, потому что на верёвку оно походило куда больше, чем на украшение. «Как отвратительно к нам стали относиться в Муриции после досадной неприятности с благословением!» «Её спутница...» Худненькая и маленькая, на фоне подруги выглядевшая сущим воробушком, только и успевала, что поддакивать. На соседку она поглядывала со смесью благоговения и страха. Но ту молчаливые собеседницы устраивала более чем. А ведь мы без того страдающая сторона. Наш добрый король Луис даже пошёл на нарушение права наследования трона сыном, лишь бы у нас появилась возможность жить по-человечески. — Да-да, синьора Кордоба, вы совершенно правы, — пискнула синьора Фидалио. — Король Луис всегда больше заботился о своих подданных, чем о своей семье. — И теперь нам говорят, что мы все прокляты, и чтобы мы убирались к себе и не тащили проклятие в благословенную Мурицию. Да где же она благословенная, если их король точно так же не получил благословение, как и наша принцесса? Вот что я вам скажу, синьора Федалия. Её высочество Марселла слишком хороша, чтобы быть королевой в какой-то жалкой муриции. Таофрение, несомненно, страна с куда более древней историей. У нас нет этой жалкой пародии на божественность, которой так гордятся в Муриции. У нас нет сиятельных слава двуединому. Но мы же как раз и хотели этим браком добиться, чтобы у нас появились свои сиятельные, напомнила синьора Федалио. Двое дины наказывают нас за то, что мы их выгнали со своих земель. Насколько мне помнится, большая часть афринийских сиятельных была не изгнана, а убита. Так что формально земли они не покинули. Правда, стране это на пользу не пошло. Новое да едины нас наказывает за то, что мы эту пакость изгнали не ото всюду, воинственно бросила синьора Кордоба. Есть же теория, что сиятельные на самом деле вытягивают магию и делятся всего лишь частью. И нестабильность на наших землях как раз и от того, что вся окрестная страны вытягивают нашу магию. Поэтому недальновидное решение его величества Луиса для нашей страны было опасно. Что и показал двуединый. Она осенила себя знаком и победно посмотрела на собеседницу, которая была так потрясена мудростью этих слов, что не находила слов, чтобы это выразить. Зато их нашёл один из наших попутчиков, неодобрительно посматривавший на разбушевавшуюся даму. Смеelius напомнить, что в Таофрене есть свои маги. Чего не было бы, будь ваша теория верна, синьора. Холодно заметил он. «Кроме того, разговоры на такую тему довольно опасны. Мы не выехали с территории Мурицы, и, следовательно, всех нас могут задержать за оскорбление монаршей особой и подстрекательство к бунту». «Конечно!» — сеньора Кордоба высоко вздернула голову. «Сиятельные боятся, что правда выплывет наружу. Но я... я ничего и никого не боюсь!» Она притопнула ногой в изящной туфельке, и сеньор Афидалио посмотрел на неё с искренним восхищением. "Я рад за вас", сухо сказал сеньор. "Но не могли бы вы оставить рассуждения на такие опасные темы хотя бы до того момента, когда мы пересечём границу, а ещё лучше до собственного дома. Потому что королю Тейофрению вряд ли понравится, что его поступки называют опасными и недальновидными". У вас есть лишние деньги, чтобы платить штраф сеньора, или лишнее время, чтобы сидеть в тюрьме? Пожертвуйте всё это на благотворительность. Вот о чём я и говорю, обратилась сеньора Кордоба к подруге. Современные мужчины выродились, превратились в скопище трусов, боящихся открыть рот, чтобы сказать правду байящихся сказать что Теодор Амурицкий проклят всеми, поэтому Бог и не стал благословлять его брак с нашей принцессой. Уберёг бедную девочку явил милость. Если вам так хочется услышать правду, манерно протянула ещё одна сеньёра, одетая и накрашенная так, что я ни за что не отнесла бы её к благородному сословию. То от вашего противного голоса у всех уже звенит в ушах. Я не для того вываливала такие деньжищи за билет на этот делижанс, чтобы всю дорогу выслушивать вашу чушь. Его величество Теодор один из самых одарённых двоединам на этом задрипанном континенте. Его блистательным прозвали не просто так, уж поверьте мне. Так что заткнитесь, милочка, пока не облысели. Магия в делижансах запрещена, высокомерно заявила синьора Кордоба. Особенно в таких, что используют магически изменённых животных. Ха. Я прекрасно обойдусь без магии. Синьора воразительно посмотрела на свои ногти, накрашенные ярко-алым лаком. И волосы выпадут, и шрамами обзаведётесь. Уверяю вас, милочка. Вот что бывает, когда пускают всякую актёрскую шваль в приличные места, проворчала сеньора Кордоба, но так тихо проворчала, что подруга её услышала, а агрессивной сеньоры нет. Да и я услышала лишь потому, что мой обострённый и сиятельный слух остался при мне, несмотря на изменения внешности. Разве такое было, возможно, при отце нынешнего короля? После этого наконец воцарилась вожделенная тишина. Хотя меня так и подмывало спросить у вульгарной особы, откуда она знает такие подробности про Теодора? Неужели он с ней встречался? Тогда у него отвратительный вкус. Сеньёра была не первой молодости и аляповато одета. Одни ногти чего стоили? Длинные, самого ядовитого оттенка. Казалось, они начинали светиться тем сильнее, чем темнее было в салоне делижанса. С такими ногтями только упырь сыграть не первой свежести. За окном мелькали быстро сменяющие друг друга картинки. Делижанс разогнался и явно не собирался останавливаться до самой границы. Если бы не вычурность оформления, то его можно было бы сравнить с вагоном электрички, причём не каким-то старый режимным, а самым, что ни на есть современным. Даже туалетный закуток был в конце салона, куда смущённо шмыгали синьёры. Мужчины оказались более терпеливыми или более склонными ко сну. Правда, было их всего двое, но они оба уже спали или делали вид, что спят, укрывшись пледами, который выдал всем нам один из кучеров делижанса. Плед был мягким, тёплым и очень уютным. Я бы не отказалась заиметь такой в собственное пользование. Моё мнение разделяли не все, так сеньора Кордова, которую я же про себя уже называла не иначе как ворчащей коробкой. Заявила подруге, что в следующий раз озаботится собственным пледом, а то мало ли кто им пользовался. При этих словах она выразительно посмотрела на актрису, которая умиротворённо похрапывала, откинув голову на спинку сиденья. Насколько я поняла из разрозненных реплик, в Сеньёре Кордоба и Федалио были не подругами, точнее подругами, но по несчастью. У обеих мужи я решили открыть филиал своего дела в Муриции. Но в обоих случаях подготовительные работы сорвались, а близких отправили домой. В чём-то синьора Кордоба была права. Благословение двоеединные мог не отмерить не только из-за невесты, но и из-за жениха. Последнее утверждение для Теодора было очень опасно. Наверное, поэтому сразу запустили слухи о неугодности Теофреники. Конечно, ей уезжать, ему оставаться. Но за принцессу стало очень обидно. Под неумолчное бормотание сеньора Кордовы я всё-таки уснула и проснулась, когда уже проверяли документы на границе. Со сна я даже не сразу поняла, что от меня требуется, но потом дрожащими руками вытащила подорожную и протянула сеньору пограничнику, или как он тут называется. Тот светил фонариком явно артефактного вида и двойного назначения. Не только давал свет, но и проверял на подлинность печать которая запереливалась всеми цветами радуги, стоило на неё упасть свету из артефакта. Фальшивка проверку выдержала, мне её вернули с поклоном и словами сожаления, что такая красивая синьорита покидает Мурицию. На словах я был бы счастлив, если бы синьорита сообщила, где я её смогу найти в Таофрене. Я настрожилась, не понял ли синьор кто я? И пусть он был молод и довольно симпатичен, поэтому улыбку я ему вернула, но говорить ничего не стало. И подумала, что зря сняла шляпку, которая мешала спать, но зато прекрасно скрывала лицо. Всем известно, что в Теофрене самые красивые девушки. Синьора Кордоба сказала это столь гордо, словно была моей близкой родственницей. Никакой сиятельности нам не нужно, чтобы свести мужчину с ума. Вы уже свели всех с ума за эту поездку сеньора, неприлично широко зевнула актриса. И мужчин, и женщин вам для этого ни красоты, ни мозгов не понадобилось. Такое впечатление, что когда двуединое наделял всех дарами, вам ничего не досталось. Сеньора Кордоба притворилась, что она ничего не слышит, и что там, где расположилась актриса, никого нет. Лицо у нее гневно залило, но тем все и ограничилось, поскольку в драке победила бы та, у кого больше опыт. Это сеньора Кордеба прекрасно понимала и не хотела делать из себя посмешище. Проверяющий понял, что ничего от меня не добьется, выразительно вздохнул и с явным сожалением отошел к следующему пассажиру. Несколько раз он оборачивался, словно надеялся, что я передумаю и сообщу свой адрес. Но я притворилась, что опять сплю. С теофренийской стороны повторилось то же самое, правда, только в отношении проверки документов. Синьоры в этот раз глухо молчали, а мой адрес никому не понадобился, потому что пограничник был в возрасте, сонный и не слишком внимательный. И артефакта у него не было. Проверка шла при свете обычного фонаря, так что для неё сошёл бы любой из имеющихся у меня документов. После проверки дверца захлопнулась, и дилижанс начал быстро набирать скорость. Я прилегла на сиденье, укрылась пледом и опять уснула. Не потому, что совсем не волновалась, а потому, что мирное покачивание усыпляло лучше любого снотворного. Поволноваться я успею и завтра.